Книга вторая Вырви из сердца смертный сон, Ветры проснулись, листья вертят, Лики бледны наши очи горят, Груди взымает безумный гон, Руки в размашку, разверсты рты, Кто не увидит летящую рать, Тот позабудет отца и мать, Все позабудет, явь и мечты, воинством мчит между ночью и днем, И зов их прекрасен, как вечный сон. Уильям Батлер Йейтс, Воинство Сидов Глава двадцать Я прячусь под столом, словно опять стал ребенком, а надо мной кипит веселье. прижимая руку к груди, сердце колотится глухо, и все быстрее и быстрее. Не могу собраться с мыслями, не могу думать, не могу думать. На платье кровь маленькие пятна, тающие в синеве неба. Я думала, что смерть больше не может меня шокировать, но здесь ее так много. Невообразимо, смехотворно много. Перед мысленным взором снова и снова мелькают белые ребра принца Дайна, красный фонтан из горла Элувин и верховный король, который, умирая, отказывается признавать Баликина. Я думаю о бедняжках Тониоти, Кейлен и Рии, которым довелось убедиться в том, что корона Фейрлинда значит больше, чем их жизни. Думаю о Мадуке. Все последние годы бывшего правой рукой Дайна, быть может, Ферри и не умеют врать в глаза. Но в каждой улыбке Мадука, в каждом похлопывании по спине, в каждой совместно выпитой чаши вина таилась ложь. Мадук позволил нам нарядиться к этому вечеру, а мне дал прекрасный меч, словно мы действительно отправлялись на веселую вечеринку. Я знала, кто он такой, твержу я себе. Я видела кровь, засохшую на его красном берете, и буду дурой, если позволю себе забыть это. По крайней мере, рыцари увели мою семью до того, как началось смертоубийство. По крайней мере, остальным не пришлось смотреть на это, хотя и вряд ли они ушли так далеко, чтобы не слышать пронзительные вопли, и, по крайней мере, Оук теперь не будет расти так же, как и я» со смертью у истоков своей жизни. Сижу под столом и жду, когда сердце успокоится. Мне надо выбраться из холма. Веселье перерастает в буйство, а без нового верховного монарха на троне гулякам вообще удержу не будет. И неизвестно, что еще они измыслят. Не самое удачное время для смертной оказаться в таком месте. Пытаюсь вспомнить, как мы с призраком рассматривали сверху расположение тронного зала пытаюсь восстановить в памяти, где входы в основные части замка, если бы мне удалось найти каких-нибудь стражников и убедить их, что я принадлежу к дому Мадука, они отвели бы меня к семье. Но я не хочу туда идти. Не хочу видеть Мадука, покрытого кровью, сидящего рядом с Баликином, не хочу делать вид, будто ничего ужасного не случилось, не хочу прятать отвращение и омерзение генералу. Есть другой выход. Можно проползти под столами до ступенек и подняться на уступ, примыкающих к штабной комнате Мадука. Думаю, оттуда я спущусь прямо в ту часть замка, которая, скорее всего, сейчас безлюдна, к тому же там начинаются секретные туннели. И тогда я покину замок, не волнуясь ни о рыцарях, ни о страже, вообще ни о ком. От адреналина тело зудит, требует действий, но то, что мне хотелось бы принять за план, еще не план». Я могу уйти из дворца, но мне некуда идти. Подумаешь об этом потом, — настаивает внутренний голос. Ладно, пока хватит и половины плана. На четвереньках, не обращая внимания на платье и волочащиеся по земляному полу ножны, не замечая боли в руке, я ползу и ползу. Надо мной играет музыка, доносятся и другие звуки, треск, должно быть костей, рыдания вой, мне не до них». Потом скатерть поднимается, в глаза ударяет огонь свечи, и фигуры в маске хватает меня за руку. Скрючившись под столом, я не могу достать меч, поэтому выхватываю спрятанный в корсаже нож. Уже собираюсь ударить, и тут узнаю нелепые башмаки с заостренными мысами. Кардан. Единственный, кто мог законно короновать Баликина. Единственный, не считая Баликина, оставшийся в живых потомок рода гринбриаров «Зеленого вереска». В волшебной стране его ищут, должно быть, все, а он здесь бродит в полумаске лисицы и серебряной фольги, хлопает глазами, уставившись на меня в пьяном раздумье и слегка пошатываясь на ногах. Я только что не смеюсь. Как мне повезло, что именно я его нашла. Ты смертная, — сообщает он. В другой руке у него опущенный вниз пустой кубок. Тебе здесь небезопасно, особенно если собираешься в каждого тыкать ножом. Мне небезопасно, пропуская мимо ушей нелепое заявление. Удивительно, он ведет себя так, словно всегда заботился о моей безопасности, в том смысле, чтобы обратить ее в опасность. Напоминаю себе, что сейчас он должно быть в шоке и сильно переживает, и, возможно, поэтому ведет себя странно. Трудно лишь представить, что принц настолько неравнодушен к кому-то, что способен скорбеть. Сейчас ему, кажется, даже до себя нет дела. Забирайся сюда, пока тебя не узнали. «Играть в прятки под столом? Ползать в грязи? Типично для твоей породы, но ниже моего достоинства». Он неуверенно смеется, словно ожидает, что я его поддержу, но мне не до смеха. Сжимаю кулак и бью его в живот как раз туда, куда нужно. Он падает на колени, кубок глухо звякнув, качется в грязь. о, -о, -о, -о громко стонет Карден, и я, пользуюсь моментом, затаскивая его под стол. «Мы выберемся отсюда, и никто не заметит», — говорю я. Прячемся под столами и продвигаемся к ступенькам, потом на верхней уровне дворца. И не убеждай меня, что ползать ниже твоего достоинства. Ты все равно такой пьяный, что едва держишься на ногах. Слышу, как он фыркает. Ну, раз уж ты настаиваешь. Разглядеть выражение лица трудно из-за темноты, к тому же он в маске. Пробираемся под столами. Над головами звучат баллады и застольные песни, слышатся крики и шепоты. И все это на фоне приглушенного, как дождь шороха ног танцующих. Сердце бешено колотится от того, что случилось резня, от того, что кардон рядом, и я ударила его безнаказанно. Сосредоточиваясь на шаркающих звуках, которые он производит, двигаясь следом за мной, воздух пропитан запахами утрамбованной земли, пролитого вина и крови. Чувствую, что голова становится пустой, что меня начинает трясти. До боли закусываю губу, чтобы взять себя в руки. Надо держаться. Нельзя распускать себя только не сейчас, когда Кардон может увидеть. Не сейчас, когда в голове начал складываться план. План, для которого потребуется этот последний принц. Оглядываясь, я вижу, что Кардон остановился. Сидит на полу, рассматривает собственную руку, кольцо на пальце. Он меня презирал. Голос звучит спокойно, буднично. Принц будто забыл, где находится. Балькин спрашивая я, думая о том, что видела в холлоу-холле. «Мой отец», — кардон фыркает, — «я почти не знаю остальных своих братьев и сестер. Разве это не забавно?» «Принц Дайн, тот и видеть меня не хотел во дворце, поэтому выгнал». «Не знаю, что сказать, жду. Странно, что он ведет себя так, будто способен испытывать эмоции. Мгновение спустя, кажется, приходит в себя, взгляд, посверкивая в темноте, останавливается на мне». А теперь они все мертвы. Благодаря мадуку нашему славному генералу. Зря они ему доверяли. Но твоя мать поняла это давным-давно, не так ли? Я прищуриваюсь. Ползи! У него опускаются уголки губ, ты первая. Мы ползем от стола к столу и, наконец, похоже, подбираемся к ступеням достаточно близко. кардон откидывает скатерть и протягивает мне руку. Галантный жест, рассчитанный на зрителей хотя мы оба знаем, что это лишь насмешка, я выпрямляюсь, не коснувшись его руки. Единственное, что сейчас важно, — это убраться из зала, пока веселье не переросло в кровавую баню, пока кто-то не решил, что я гожусь для забавы, и пока Кардену не вспорол живот любой, кто не желает власти верховного монарха. Делаю шаг к ступеням, но он меня останавливает. Не в таком виде. Рыцари тебя узнают. Я не единственный, кого они ищут. Он хмурится, и хотя маска скрывает большую часть лица, все же угадываю это по движению губ. Увидев твое лицо, они могут обратить более пристальное внимание на твоего спутника. Как ни досадно, но он прав. Если бы они получше меня знали, то поняли бы, что я никогда не пошла бы с тобой. Нелепо, потому что вот я стою рядом с ним, а с другой стороны высказалась и полегчало... Вздохнув, распускаю косы пальцами, взбиваю волосы, и они дикими космами падают на лицо. «Ты похожа?» — начинает кардон, потом замолкает и несколько раз моргает, словно не в состоянии завершить фразу. Пожалуй, фокус с волосами сработал лучше, чем он ожидал. Подожди секунду. Я ныряю в толпу. Не хочется рисковать, но лучше прикрыть лицо. Замечаю русалку в маске из черного бархата. Она лакомится крошечным воробьиным сердечком, нанизанным на длинную булавку. Неслышно подкрадываюсь сзади, перерезаю ленты и подхватываю маску быстрее, чем-то падает на пол. Русалка оборачивается, смотрит, куда делась маска, но меня уже нет. Искать ей скоро надоест, и она, надеюсь, вернется к деликатесам. В конце концов, это всего лишь маска. Возвращаюсь, кардона опорожняет бокал вина и сверлит меня горящим взглядом. Понятия не имею, что он видит и даже куда именно смотрит. По его щеке стекает струйка зеленой жидкости, он тянет руку к тяжелому серебряному кувшину, словно хочет налить еще бокал, и идем, хватая его затянутую в перчатку ладонь. Мы уже почти выходим из зала, когда дорогу преграждают три рыцаря. «Поищите другое место для развлечений», — говорит один из них. «Этот проход во дворец для простого народа закрыт. Чувствую, как напрягается Карден». Этого идиота задевает, что его назвали простаком, но не беспокоит чья-то безопасность, даже собственная. Тяну его за руку, мы сделаем, как скажете. Заверяю я рыцаря и пытаюсь увести кардона прежде чем он сделает такое, о чем мы оба пожалеем. Принц, однако, не двигается с места. — Вы очень сильно ошибаетесь насчет нас. — Заткнись, заткнись, заткнись. Верховный король Баликин, друг двора моей госпожи. Сладкоречиво заявляет он из-под серебряной лисьей маски. На губах непринужденная полуулыбка говорит, как представитель знать, растягивает слова, держит себя раскованно, словно ему принадлежит все вокруг, даже пьяный, он очень убедителен. «Вы, возможно, слышали о королеве Галитене с северо-запада?» Баликин направил ей послание о пропавшем принце и ждет ответа не думаю что у вас найдутся доказательства в подтверждении ваших слов говорит один из рыцарей конечно найдутся кардон протягивает руку сжатую в кулак раскрывает ладонь и на ней оказывается королевское кольцо мерцающее в свете факелов не знаю когда он снял его с пальца и понятия не имею каким образом он пьяный продемонстрировал такую ловкость рук мне дали эту вещь как пароль чтобы вы смогли узнать меня при виде кольца они отступают С несносной, приторно-сладкой улыбкой Карден хватает меня за руку и тащит мимо них, стискиваю зубы и подчиняюсь, мы на лестнице благодаря ему. Что насчет смертной? Окликает один из стражников. Карден оборачивается. Ах, да, вы не совсем ошиблись во мне. Намерен урвать кое-что из наслаждений сегодняшнего праздника для себя, объясняет он, и все они прыскают от смеха. С трудом сдерживаясь, чтобы не сбросить шутника со ступенек, ну, спорить бессмысленно, за словом он в карман не лезет. Согласно причудливым правилам, которым подчиняется язык Фейри, все сказанное им достаточно правдиво, если иметь в виду только слова. Баликин — друг Мадука, а я — часть двора Мадука, если слегка покривить душой, значит, я госпожа, а рыцари, конечно же, слышали о королеве Глитене, особо достаточно известное, Я уверен, что и Баликин ждет известий о пропавшем принце. Для него это вопрос первостепенной важности, и никто не спорит, что кольцо Кардена служит для того, чтобы его узнавали. А что касается урва для себя, то это может быть что угодно. Карден хитер, но он отнюдь не умен. Его хитрость немного напоминает мою собственную предрасположенность к вранью, и это слегка успокаивает. Как бы там ни было, мы свободны. За нашими спинами продолжается оргия, знаменующая появление нового Верховного Короля. Визги, вопли, звуки застолья, бесконечная круговерть танцев. По пути оглядываюсь разок, окидываю взором море тел и крыльев, чернильных глаз и острых зубов и содрогаюсь. Мы вместе поднимаемся по лестнице. Я позволяю ему по-хозяйски держать меня за руку и вести. Позволяю открывать двери его собственными ключами делать все, что он захочет. А потом, когда мы оказываемся в пустом коридоре на верхнем уровне дворца, я поворачиваюсь и представляю острие ножа снизу к его подбородку. джут Произносит он вопросительно, прижимаясь к стене и вытягиваясь. Мое имя он произносит отчетливо, словно боится смазать слово. Даже не знаю, слышал ли раньше мое настоящее имя в таком исполнении. Удивлен? спрашивая я и хищно улыбаюсь. «Самый важный парень во всем ферри и мой враг, наконец-то в моей власти». «Это даже круче, чем я думала». «Не стоит».